Глава 50 -я. Генерал ускакал, и я поймала полное волнение взгляд мамы, но она ничего не сказала мне. Мы вернулись в особняк. Позже стало известно, что короля нашли целым и невредимым. Заговорщиков удалось остановить. Поймали всех, включая Джеральда и Альберта. Их допросили на артефакте правды. Оказалось, что своего тайного господина они никогда не видели лично. Он общался с ними через других людей. Это был кто-то из правительства. Алентер, по возвращении, подарил мне сундук с украшениями, редкими алмазами, жемчугами морских держав и золотом дарийских степей. Таких несметных сокровищ у меня не было даже, когда я была валерийской принцессой». Вернулся он в особняк в красивой новой форме и без единого синяка. Видимо, магия полностью восстановилась, в том числе и целительная. В руках генерала был огромный букет цветов. Мужчина выгнал всех из комнаты и двинулся ко мне, опустив руку в карман. «Надеюсь, он не собирается достать кольцо? Я ведь не смогу сказать нет». «Лизонька...» прошептал Дерик. Нет, судорожно ответила я. Я не выйду за вас, ведь мне придется прятаться до конца жизни. Я никогда никому не смогу назвать свое настоящее имя, иначе вас приговорят за укрывание меня. Я не смогу сделать что-то для смягчения приговора для папы. А Лентер шумно выпустил воздух. Я понял, Лиза. Ответил он мрачно, положив огромный букет роз на стол. Несмотря на мой отказ в благодарность за спасение жизни, Алендер поклялся, что всегда будет предан мне и исполнит все мои желания, в том числе поможет реализовать реформы, о которых я так мечтала. Я понимала, кто на самом деле стоит у руля правительства. Тир лишь вник, гордящийся короной». Даже после покушения он продолжал развлекаться, а государством правил Алентер. И мне бы успокоить гордыню и принять предложение этого великолепного человека, но я не смогла бы жить во лжи. И я попросила генерала сделать запросы в Министерство Ирсланда и Валерии, касаемое имущества Тира, его налогов и бюджетных трат. Если мы не сможем сместить его силой, то, может быть, найдем какие-нибудь нарушения закона?» В это время генерал прошерстил всю прислугу в доме на предмет предателей, оставил только проверенных – госпожу Рот и Риту, которых посвятил в тайну об истинных личностях наших с мамой особ. Для нового конюха, садовника и других мелких работников, живших во флигеле, все по-прежнему держалось в тайне. А еще Рита постоянно крутилась рядом с Алентером и строила ему глазки, что меня очень злило. А Анжелика, когда она звонила повидаться с детьми и нежно ворковала с Алентером через артефакт, от ревности я уходила в сад и бродила там долгое время. Несколько раз Алентер делал попытки заговорить со мной о матери его детей, рассказать о ней, но я не хотела ничего о ней знать. Возможно, он думал, что мне совершенно безразличны эти сведения, а мне попросту было невыносимо больно. Сердце горело. Как представлю, какой красивый у них был роман, что они до сих пор нежны друг с другом. Так сердце кровью обливается. И почему они расстались? А может быть, они и не расстались вовсе? Может, для темного нормально иметь одну жену в Ирсландии, другую в Валерии? Это была еще одна причина моего отдаления от генерала. Я не могла согласиться на вторые роли, ведь я Элизабет Валерийская, наследная принцесса, последняя представительница древнего правящего рода. Но хотя бы насчет окончания академии. Генерал обещал зачислить меня на последний курс со следующего учебного года. Пусть под чужим именем, но я получу диплом». Но мы не только припирались насчет личного и планов на будущее, но и хорошо проводили время, часто ездили вместе на плавание. Алентер обнажался при мне и умилялся моей скромности. А я не знала, куда мне деться, лишь бы не смотреть на загорелое сильное мужское тело, которому меня так тянуло. Также регулярно мы гуляли в городском парке у больших фонтанов, И ели мороженое, а еще ходили в салоны и покупали разные модные вещи. Генерал не отказывал ни в чем, ни мне, ни детям. Дарил цветы и конфеты просто так, больше не заговаривая о браке. Фонтан в саду особняка, а Лентер тоже отремонтировал. И мы каждый день с ним и девочками прогуливались вокруг него. Но всюду нас сопровождала мама. Иногда мне хотелось остаться с генералом наедине, и сердце волнительно билось в предвкушении. Но мамуля не отходила ни на шаг, не давая мне оступиться и поддаться чувствам. Вечерами Алентер с мамой играли в шахматы в гостиной. Моя мама была восхитительным игроком и обыгрывала даже отца. Их битвы были воистину масштабными». Я же играть не желала, потому что все время проигрывала Алентару. Мысли были совершенно не об игре, а о темном генерале. Однажды, в один из таких вечеров, Алентару принесли пакет корреспонденции. Он вытащил из кипы небольшой конверт и нетерпеливо его распечатал. Пробежав глазами по серому листу, радостно воскликнул на всю гостиную. «Ну, наконец-то!» Мы с мамой переглянулись и вопросительно хмыкнули. «Я добился перевода вашего супруга и отца», — поглядел он на нас, сверкая горящим взглядом. «Из строжайшей темницы он поедет в тюрьму попроще». «Попроще это куда?» — проговорила я.